Он приехал в Москву под вечер. Снял квартиру с охраны, зашёл, кинул сумку и портфель у порога и, не раздеваясь-разуваясь, двинулся открывать все окна, выветрить характерный застоявшийся запах жилья, редко посещаемого хозяевами. Распахнув окна, запустил в дом бодренький морозный сквознячок, поспешивший заполнить пространство, задувая мелкие, тающие на лету снежинки в дом. Власов снял, наконец, пальто, туфли и плюхнулся в кресло, расслабляясь. Вроде и не устал. Полтысячи верст до Москвы из своего Кукуева он пролетел знакомым до мелочей маршрутом и тут же включился в дела и проблемы насущные. «Ладно, отрелаксировал немного, и хватит. Вон уж и квартиру выхолодила. Закрывая окна, он обдумывал планы на завтра — На сегодняшний вечер тоже запланирована встреча, хоть и деловая, но в режиме дружеских посиделок с хорошим знакомым Михаилом Байковым, партнером по прошлому бизнесу и потенциально возможным по нынешнему, в зависимости от застольных переговоров. Упомянутый Байков не замедрил напомнить о себе звонком телефона. «Да», — отозвался Власов. «Игорь, привет!» С ноткой покаяния в голосе поприветствовал Байков. «У меня тут полная задница. Мои немцы прилетели на день раньше. Просят пардону, что-то там лепечут про изменившийся график. Это у немцев-то, прикинь? Совсем Европа опупела, если у немцев могут меняться какие-то графики. Или их кризис доконал, как думаешь?» «Думаю, этих никаким кризисом не изведешь, двинул версию Власов. «Я так понял, что наша встреча отменяется». «Ну уж нет!» — горячо возразил Байков. «Зря я, что ли, тебя месяц ждал. Ты на сколько в Москве задержишься?» «Дня на три». «Выкроешь окно часа на три для меня? По возможности вечерком, чтобы без суеты посидеть?» «Попробую, но обещать не буду». «Нет, ну вот же засада!» — жаловался с жаром Байков. «И именно сегодня! И не пошлёшь же Козлов!» «Да ладно!» урезонивал Власов. «А когда не засада была?» «Да это -то ладно. С тобой мы по-любому встретимся. Буду за тобой три дня ходить, пока не освободишься. Но у меня сегодня намечался театр с Юлькой. Я ей три недели назад обещал. Специально день выбрал, чтоб после театра к тебе. Представляешь?» Власов представил. Весьма красочно, с намётками диалога, близкого к реальности. Юлька категорически не понимала, и не принимала причин отказов от планов досуга. «Работа — это не жизнь», — с тупой убежденностью заявляла она. «Значит, вы плохо работаете, если не можете ее нормировать». При этом сама трудилась в одной из самых крупных корпораций, но жестко разделяла рабочие часы и остальную жизнь. «А если начинала занудствовать, до да потрохов достанет, хавайся кто может». «М-да», — посочувствовал Власов Мишке. «Ты действительно попал!» «Власов!» — вдруг заорал Байков. «Сходи ты с ней!» «Эй, отставить панику на крейсере, матрос Байков!» — утихомиривал его Игорь. «Ничего, в другой раз ходите!» «Ты же ее знаешь!» — привел весомый аргумент Мишка. «Я мозгой двинусь, пока ей объясню. Сходи, а...» «Ты в театре-то давно был?» «Ты еще про бабушку мою вспомни», — обозначил давность посещения культурно-просветительского заведения Власов. «Ну вот», — уговаривал Байков. «А это нынче самая нашумевшая постановка, еще премьерная. Билетов не достать вообще. Я те самые за три недели заказывал». «Ладно», — согласился неожиданно для себя самого Власов. «Выгуляю твою Юльку, но с тебя?» «Само собой!» — возрадовался Байков и тут же напомнил озабоченно. «Ну, ты там с ней...» «Я помню, Миш!» — заверил Власов. Михаил Байков был старше Власова на семь лет, из поколения, на голову которого обрушились все тумаки переломного революционного времени. Они как-то обсуждали в мужском застолье что поколениям обычно считают возрастную вилку около 20 лет. Это при плавно текущем историческом процессе. Но при том раскладе, который достался России к 90 году, все происходило намного быстрее и жестче. Их поколение 40 разделилось на тех, кто в 91-м году успел закончить институт, начал работать или работал без высшего образования, но еще в той стране с другими законами – и семьями обзавелся. И тех, кто, закончив институт или без него, отслужив в армии, начал работать в 90 95 Казалось бы, 5-7 лет, а разница огромная. Те, кто помоложе, к ним относился и Власов, просто вписывались, принимали и подстраивались под быстро меняющиеся действительности события в стране. А тем, кто постарше, пришлось ломать мышление укоренившаяся в сознании и закрепленная жизнью и правилами совкового социума. Семьями рисковать, детьми в лихие отстрельные годы. Разговор, разумеется, шел о мужиках, уж извините, не о женщинах со всеми их эмансипе и феминизмом. Мишка Байков женился по залету и большой любви на втором курсе института и в 18 лет... Стал отцом дочурки симпатяшки Юлечки. Родители получали образование, а дочкой Юлечкой занимались бабушки с дедушками. Годам к трем у девочки обнаружился странный недостаток, некая особенность. Ребенок совершенно не понимал юмора. Казалось бы, ерунда незначительность, но у нее не получалось общаться с другими детьми, и со взрослыми туговато приходилось. Она не смеялась, когда смотрела мультики или детские фильмы, не понимала и все. В детском театре, куда ее повели бабушка с дедушкой, так вообще полный конфуз вышел. Дети вокруг хохочут, в ладоши хлопают, подыгрывают действию на сцене. А Юлька посмотрела вокруг и громко разрыдалась. Психотерапевты в те времена не то чтобы совсем уж не водились, но причислялись к чему-то столь экзотическому и непонятному, как, скажем, «рыба-игла». И потащили ребенка по разным невропатологам, которые перенаправили к тем самым экзотическим психотерапевтам и в институт мозга. Словом, мытарство ребенку досталось. Но после многочисленных исследований родителям объявили, что Юленька Байкова вполне нормальный, здоровый ребенок, и у нее прекрасно развит отдел мозга, отвечающий за логику, вполне может и Лобачевским стать, И точные науки для нее как семечки и удовольствие, и образное мышление в порядке. Но есть нюансы. А как не быть? Тот отдел мозга, что отвечает за юмор, подавлен и не работает. Но с точки зрения науки и медицины, это не считается ни патологией, ни тем паче болезнью какой, ни отклонением, а некой индивидуальной особенностью. Здорово. свободное. Власов, когда знакомился с ней, был предупрежден любящим отцом об этой особенности девочки, но оказался совершенно не готов к такому полному невосприятию юмора, то есть глухо и напрочь. Танк. Он откровенно недоумевал, как можно быть продвинутой в точных науках, закончить институт с красным дипломом, не обладая хоть крупицей, но хоть какими-то зачатками банального чувства юмора и решил, что это нечто вроде врожденной хронической болезни, которая требует постоянного внимания и заботы родных и близких, а еще большого мужества самого больного. Юлька, надо отдать должное, была очень мужественной девочкой, и Власов уважал ее за это. Она прекрасно осознавала свою «нетаковость», отличие от всех других людей, не имела ни друзей, ни подруг, и являлась вечным источником для шуток и насмешек. Впрочем, в силу этой самой особенности, последнее ей было до лампочки. Она не спряталась за спину обеспеченного отца, а училась, работала. Десять лет назад умерла жена Мишки, Юлькина мама. Они пережили это горе вдвоем, да так вдвоем и остались. Мишка не женился во второй раз. Может, старался оградить Юльку, может, по каким иным резонам, но не женился. Любовницы у него не переводились. С некоторыми он жил по несколько лет, но никого из своих женщин в дом не приводил и с Юлькой не знакомил, защищая таким образом дочь и с этой стороны. Вот такие в этой избушке непростые игрушки. Спектакль оказался интересным, но как-то перенасыщен действием и шутками. И это сильно напрягало Власова — учитывая присутствие рядом специфичной, скажем так, партнерши по просмотру театральной постановки, следившей за тем, что происходит на сцене, с непроницаемым лицом. А посему удовольствия он не получал никакого и в какой-то момент отключился от происходящего на сцене, углубившись в обдумывание завтрашних дел насущных и встреч. В антракте Власов повел Юльку в буфет. Коньяк ему сейчас в самый раз. Стоя в суетно-нетерпеливой очереди, спешащих успеть выпить и закусить театралов, Власов немного взбодрился. Да ладно, досидит он как-нибудь до конца на шумевшей постановке, больше похожей на повод для очередной тусовки Бамонда. Куда ни глянь, наткнешься на медийно знакомые лица, с умным видом что-то обсуждающие друг с другом. Ну а то. Модно, престижно, значимо. И по телеку покажут. Нормально. У людей такая работа. Лицом. Еще и интервью давать. Как тут не отметиться. А у него на сегодня вот такая работа. Выгулять дочь Мишки Байкова в театр. Тоже нерахат Лукум, прямо скажем? Ничего. Сейчас примет коньячку. Примирит себя Малёха с действительностью. Может и досмотрится вниманием новомодную постановку. Даша! Воснецова! Неожиданно громко крикнула Юлька и махнула кому-то рукой, выбивая Власова из неблагостных рассуждений. Игорь посмотрел на нее с легким недоумением. Странно. Обычно Юлька никогда не проявляла инициативы с кем-то общаться и уж тем более звать кого-то, заметив в толпе. Он проследил за направлением ее взгляда, пытаясь определить, кого она там зазывает. Она махнула еще раз. И Власов увидел девушку, помахавшую ей в ответ. Незнакомка пропустила в узкий проход между столами мужчину, сделала шаг вперед, слегка задев его плечом, легким поклоном головы как бы извинилась, улыбнулась ему и пошла в их сторону, продолжая улыбаться. У Власова перехватило дыхание. Сердце тюкнуло пару раз, как кулаком под дых. Тяжело, весомо а в мозгу прозвучала громкая, четкая мысль, как гвоздями заколачиваемая табличка с утверждением «Она будет моей женой». Восклицательный знак утверждения. И неожиданно его отпустили разом всякое напряжение, раздражение на Юльку и этот театральный поход. Он облокотился на стойку правой рукой и принялся внимательно рассматривать девушку. Ничего сверхвыдающегося, но и обыкновенного, вообще ничего. Полное отсутствие бытующих стандартов. Невысокая, где-то метр шестьдесят пять, наверное, в узком черном облегающем платье до колен, но не пошлой второй кожи, не оставляющей простора для воображения, а скроенном по фигуре. Туфли-лодочки, подчеркивающие офигенной формы и красоты лодыжки и ножки, Из украшений только нитки крупного натурального жемчуга на шее. Никакой модной худобы и торчащих костей. Высокая грудь, красивый изгиб талии. Попку, увы, не видно, только фасад. Пробежав взглядом снизу вверх, оценив девушку, Власов перешел к изучению лица, на котором тоже обыкновенность не отметилась своим присутствием. Классические черты. Тонкий, но не слишком носик, красивой формы губы, мягкий подбородок, все бы так миленько и симпатичненько, без изысков, если бы не глаза. Большие для такого лица, казавшиеся еще больше из-за яркого сине-голубого цвета и какой-то лучистости загадочной, и последний завершающий образ штрих: гладко зачесанный назад. Светло-русые волосы, скрученные тяжелым пучком у основания шеи. Все. 10-0. Наши победили. Приглушенность ее красоты, тонкой, изысканной, скорее проистекающей изнутри, не бросающейся в глаза, была той, которую принято называть истинной ценностью. Единственное, что выдавало эту спрятанную, Охраняемую изысканность — это глаза. Разглядывая ее, смакуя понятое и увиденное, Власов был спокоен, как йог в глубокой медитации. А чего дёргаться? Она будет его женой. И не он это решал и выбирал. Он такие дела с первого взгляда и с первой встречи не решает и выборов скоропалительных не делает. «Привет!» — поздоровалась девушка с Юлей подойдя, наконец, к ним. Очередь сдвинулась. Впереди остался один мужчина, который делал большой заказ на компанию. Ну, это минуты на три. «Привет!» — отозвалась Юлька и вдруг спросила, как обухом. «Ты что тут делаешь?» «Нет, ну Юлька, конечно, сама подставляется», — подумалась сразу же Власову. «Может, у нее там что-то еще не в порядке в мозгу, помимо отсутствия чувства юмора?» Насколько он помнил, считалось, что с логикой у Юльки все в порядке. У девушки приподнялись удивленно брови, и она тут же в лёд без лишних умственных усилий ответила будничным тоном. «Как что? Проходила мимо, дай, думаю, зайду, груши пооколачиваю». «Какие груши?» — холодно переспросила Юлька. А Власов оттолкнулся от стойки, на которую так и облакачивался и интуитивным жестом прикрыл Юльку плечом, защищая, и лицом затвердел, и слова приготовил. Но заметил, как вдруг изменилось выражение глаз девушки, не обратившей внимания на все эти его маневры. Она смотрела только на Юльку, и понимание, и некая застарелая усталость читались в выражении ее странных глаз. «Извини». «Я что-то устала совсем и давно тебя не видела». Успокаивающим жестом положила она ладошку Юльки на руку. «Ничего», — улыбнулась ей Юлька. А Власов поразился. «Нифига себе!» «Извинилась!» «Он, может, и поразмыслил бы над этим фактом и выводы соответствующие сделал, но тут подошла их очередь, и он отвлекся. «Юль, ты что будешь?» Спросил, предварительно заказав себе коньяк и бутерброд с сёмгой. «Шампанское и бутерброд такой же, как тебе», — отчеканила Юлька. «А вы, девушка?» — обратился он к этой Даше Васнецовой. «Чаю зеленого, пожалуйста». Без эмоций огласила пожелание она, даже не соизволив посмотреть на него. «Ну, чаю так чаю». Отправив девушек за освободившийся столик, Власов, расплачиваясь, повернулся и с вполне определенным интересом посмотрел им вслед. Попка у его будущей жены оказалась, что надо.